Глава 10. Поговорили о том, о сём. Генка Веслоухий, как и должно было быть, оказался отличным мужиком с забавным чувством юмора. По своей привычке после каждой выпитой рюмки травил какой-нибудь анекдот, которых он в любые времена знал неимоверное количество. Уф, хорошо пошла. Он со стуком поставил рюмку на импровизированный стол и закинул в рот закуску. Слыхал новый анекдот, Егор? Ну-ка, жги, Михалыч, улыбнулся я. «Михалыч успел хорошенько накачаться, настолько, что у него начал заплетаться язык. После четвертой выпитой рюмки мы перешли на «ты» и стали чуть ли не друзьями, но в отличие от «электрика» я хорошо закусывал и продолжал держать темп. Половина рюмки за раз. Поэтому был относительно трезв. Ну, слухай. Михалыч сделал серьезную физиономию, откашлялся и упер ладони в колени. «Брежнев выступает на заводе перед рабочими и служащими. Говорит. «В текущей пятилетке мы еще испытывали определенный недостаток в различных видах продукции. Но в будущей пятилетке у нас уже будет все, что нам потребуется». И тут голос из зала. «А у нас?» Рассказывал он театрально, играл роли как Леонида Ильича с его тягучей и не всегда понятной речью, так и работяги, задавшего вопрос, от чего из анекдота вырастала целая сценка. Я искренне рассмеялся и поймал себя на мысль, что в лице электрика пропадает театральный талант. Но все-таки позвал я Михалыча не за этим. И сейчас наступало самое подходящее время, чтобы перейти к делу. Я, как ни в чем не бывало, разлил по рюмкам водку и покосился на электрика. Кстати, мне тут вспомнилось, как с неделю назад я был в вашем цеху, проговорил я, продолжая украдкой посматривать на Михалыча. «А кое хрен тебя туда понес?» «К Митьке заходил?» — поддержал он тему. «Ну да, проведать захотелось друга, да и по работе послали. На сборку ходил». «Митька — хороший парнишка, с важным видом, заключил электрик. Всегда здоровается, спрашивает, здоровье как, надо ли где помочь, интересуется». Но я не дал ему долго петь дифирамбы Митьке, а вернул разговор в нужное русло. «Так вот, ладно, Митька, с ним все понятно, но меня другое заинтересовало. Значит, иду себе, никого не трогаю. А тут грохот, бам-бум!» Я всплеснул руками, обрисовывая масштаб. «Оборачиваюсь, а там мужики прямо у входа в цех, че трансформатор, че не знаю, как это называется, уронили. Слышал?» Я в красках рассказал электрику свои впечатления, когда стал свидетелем падения будки на пол. «Уронили таки, паршивцы!» — изумился Михалыч. «А я еще думал, что с ним не так?» Он пожевал губу в задумчивости. «Ты мне глаза раскрыл, Егор. Ты что, не знал?» Я вскинул бровь. «Вот этого никак я не ожидал». «Не, разговоры, конечно, в курилке ходили, но на то они и разговоры, что там даже не пополам делить надо, а на десять. Такую бандуру ведь еще уронить постараться надо. Захочешь — не уронишь. Она ж тяжеленная, с места и то хрен сдвинешь». Он еще поохал и почмокал губой. И тебе начальник ничего не сказал, уточнил я. А что он скажет, говорит Михалыч. ничего не знаю. Надо побыстрее все смонтировать и запустить. Электрик плечами пожал. А сколько я с этой бандурой намучился? То тут, то там какая неисправность вылезает. Я пытался понять, чего оно капризничает, как дите неразумное, а потом рукой махнул. Работает и работает. Всяко лучше, чем раньше было. Я задумался. Выходит электрику, который трансформатор непосредственно монтировал, ничего не сказали о том, что его повредили. Вот же бараны. Я еще начальнику говорю: слушай, он какой-то бракованный нам достался. Поменять нельзя, продолжил Михалыч. Рекламации там, прокламации, а он на меня смотрит коршуном. Мол, ты пургу не неси, Михалыч! Ничего он не бракованный, все нормально. — А я ведь начальника хорошо знаю. Когда он врет, начинает ручку на столе перебирать и двигать. Так вот он тогда эту ручку так затискал, что едва пополам не переломал. Михалыч замолчал, потянулся к рюмке и предложил новый тост. — Давай за то, чтобы у нас в Союзе было поменьше дураков и побольше дорог. — Фух. Мы чокнулись, и электрик опрокинул рюмку. Я, как обычно, сделал небольшой глоток и поставил рюмку обратно. Интересно, конечно. Девки пляшут. Мало того, что они трансформатор уронили, так еще из этого тайну сделали. Как потом работать с механизмом? Что за люди? Вот правильно Михайлович говорит. Дураки. Были бы умные, да даже не умные, а если бы хотя бы немного голову включали, то сообщили бы на завод изготовителя о неисправности. А тут даже электрику не сказали. Видимо, побоялись, что за халатность их к чертовой бабушке за забор выгонят. И теперь происшествие отрицают. «Так и что и того?» «Наладил ты, шайтан, машину?» — спросил я. «Да куда же она денется?» — отмахнулся электрик. «Подключил, проверил, работает. Только я же не завод-производитель. В любой момент скачок напряжения будет или еще чего. Тогда пиши «пропало». — Вон, в пятницу пожарная тревога завыла, и никто так и не понял, с чем это связано. Только я потом смотрю, а там контакты релюшек, все обуглились. Я вздрогнул. — Так, а проверяющих когда прислать обещали? — Ты такое спросишь, Егор. — Мне что, об этом докладывают? — вылупился на меня Михалыч. — Да и кто куда ехать будет, ты сам посуди. Повесили на нем, что следующий осмотр через год. И забыли к хренам. Работает и хай работает. Так, ну давай, мы что-то с тобой заговорились. Предлагаю еще по рюмочке пропустить. Мы ж не языками чесать за стол сели. Я отказывать старику не стал. Плеснул в его стакан остатки водки. Выпили. Электрик взял вилку, насадил на нее маслице, селедку, кусок картохи, и все это слопал, и жмурится счастливо, как ребенок. Возможно, во всех этих выпиваниях, которые я не то что презирал, но не одобрял, таился глубокий смысл. Такие вот как Михалыч мужики переключались с обыденной жизни с ее осточертевшими повторениями дня сурка и чувствовали себя в такие моменты свободными и счастливыми. Понятно, что за счастье потом похмельем расплачиваться придется, может быть, даже от жены по горбу скалкой получить, но это все потом. «А если таки коротнет?» — продолжил я прямо с рюмкой в руке развивать тему. «Там же ничем хорошим не закончится, да?» Понятно, что я-то прекрасно знал последствия того, что агрегат выйдет из строя. Я мог их все вспомнить хоть сейчас. Но показывать это было тоже ни к чему. Больше того, я понимал, что даже технический осмотр, назначенный через год, будет простой формальностью и не вскроет гнойник проблемы. Проставят галочки в бумагах и уедут. Нет, проверка мне не поможет. Я всмотрелся в простое лицо Михалыча. Своим вопросом я хотел разузнать. Насколько вот этот обыкновенный, без чинов и белых воротничков электрик понимает, что ситуация-то на самом деле ахвая. Михалыч хорошенько подумал, прежде чем отвечать. Посидел, ноздрями пошевелил и поковырялся спичкой в своих золотых зубах. «Вот ты вопросы задаешь, Егор. Ну, любопытно, жутко. Я коротко пожал плечами. Ну, раз любопытно, как есть и скажу». «Ничего хорошего точно не случится. Станки, все до одного, которые будут на тот момент подключены к сети, сгорят к чертовой бабушке», — признался электрик. Он махнул рукой, обозначая весь ряд станков в цеху. «Ну, а ты начальнику сказал о такой перспективе?» «Ба! Это ты просто нашего начальника не знаешь. Я же тебе говорил, я сразу сказал!» что агрегат бракованный приехал, а он отмахивается, мол, Михалыч, ты краски не сгущай. И не с таким работали. Может, куда записку служебную черкнуть? Предложил я самый очевидный вариант. Вот сразу видно, что ты на заводе без году неделя работаешь. Какую записку? Она же потом обратно на стол начальнику вернется, и он сразу поймет, откуда стук доносится. Не, Егор, начальству этого не объяснишь. Знаешь, почему? Электрик посмотрел на меня. Это ведь надо будет признавать вину. И определять, с кого спрашивать за то, что агрегат испортили, а оно кому надо друг на друга стучать. Примерно такой ответ я и рассчитывал услышать от Электрика. Именно поэтому в первый же день отказался от идеи писать инженером по технике безопасности. Тем более на автомате уже пломба висит, что он введен в эксплуатацию и никаких нарушений не выявлено. Я решил немножечко сменить тактику и сказал, чуть сгустив краски. — Так-то оно так. — Только ведь потом крайнего из тебя сделают. — Ты ведь устанавливал. Я ткнул в него пальцем, преувеличенным жестом, притворяясь, что немножечко поплыл. — Скажут, что-то нарушил при монтаже. Всех собак на тебя спустят. — Оно тебе надо? Электрик нахмурился, переваривая сказанное. — А знаешь, ты прав, Егор. Что-то мне в голову эта мысль не приходила, признался Гена. Там ведь, если какой скачок напряжения случится, то все к хренам перегорит, и цех встанет. Прощай, норма. Я тяжело вздохнул. Знал бы, старик, что в реальности дела будут обстоять гораздо хуже, чем просто ряды перегоревшего оборудования. Наверное, тогда бы он реагировал не так философски. Оборудование — это полбеды. Ну, встанет и встанет, потом снова заработает после ремонта. Но людей-то уже починить не получится. Умрут люди. А кто за станками? Сам же говоришь, по цепи какие-то разрывы есть, если убьет кого. Я, конечно, не разбираюсь в этих ваших хитростях по электрике, но все же. Оно тебе надо, грех на душу брать. Я снова ткнул в него пальцем. На старости лет нервы себе трепать и вместо пенсии сесть за решетку. Проговорил, наконец, я, сверля глазами Михалыча. Электрик с минуту сидел молча и смотрел в одну точку. И Я понял, что до него дошло. «Дело, говоришь», — наконец сказал он немного растерянно. «К моему стыду мне это в голову почему-то не приходило. Хоть заявление пиши увольняйся». Он хлопнул ладонями по коленям. «Да зачем писать?» Я медленно покачал головой. — От заявления твоего разве проблема куда-то исчезнет? — не ты же уже все подписал. — Ну, ты прямо какую-то безвыходную ситуацию рисуешь, — сконфуженно ответил Михалыч. — Делать-то мне ничего. Вон, ты молодой, голова лучше работает, чем у старика, так подскажи. Он, конечно, расстроился. Сели, называется, водочки попить, а вон куда разговор вышел. Я же сделал вид, что серьезно задумался и ищу подходящее решение. Решение у меня было и давно. Пусть и не совсем популярное, но, пожалуй, единственно верное. По крайней мере, последние дни я обдумывал его и взвешивал со всех сторон. А ты мне вот что скажи, Михалыч. Этот твой трансформатор, если работать не будет, то и проблема вскроется, спросил я. Так если не будет, то меня заставят чинить. Я же электрик. Если где что по части электричества сломалось, ну, ты понял. Он помотал головой. Я про другое. Что если сломается так, что и ты не сможешь починить, конкретизировал я. Ну, замялся электрик, если только с концами сломается, сгорит там или еще чего. Подведя гену к этой мысли, я подался к нему поближе. Возьми, сам эту приблуду испорти, — предложил я. Но, мало ли, из строя вышел безвозвратно, это же техника и случается всякое. И тогда, когда ты руками разведешь, Приедут спецы с завода, где агрегат делали. Начнут разбираться, и тут-то и выявят, что он не годится для эксплуатации. — Но у тебя, Егорка, и воображение. — Пушкин отдыхает, — фыркнул тот. — Вот только как ты себе это представляешь? Я что, по-твоему, посреди белого дня влезу в будку и начну ломать? — Ты же сам видел, что она на самом видном месте стоит, — возразил электрик. «За порчу социалистической собственности меня точно по головке не погладят. Как ты и говоришь, вместо пенсии, в места отдалённые. Не хочу. Так что точно нет». «Не погладят», — кивнул я. «Но ты сам рассуди». «Будку посреди белого дня уронили, и тут выходит, что никто ничего не знает. А если день будет не белый и свидетелей не будет, ну или опять пожарная тревога сработает?» Электрик на меня покосился так, будто я ему посоветовал бомбу под Кремль заложить, но дальше продолжить разговор нам не дали. Вернулся Валек. «Не помешаю?» — спросил он, видя, что я в комнате не один. «Нет, я уже ухожу». Гена хлопнул в ладоши. «Ладно, Егор, в гостях хорошо, а дома лучше. Мне пора, то женушка спохватится». Он поднялся, немного пошатываясь. Все-таки, считай, почти целую бутылку водки в одного уработал. «Ну, вы подумайте, Геннадий Михайлович!» — бросил я напоследок. «Да тебе легко со стороны говорить», — вздохнул он. Мы попрощались с Михайловичем и остались вдвоем с соседом. «Это вы тут о чем?» — заинтересовался Валентин. «Об искалеченных и погибших людях и вставшем наглухо производстве и потерянных деньгах». «Да, я отмахнулся, не желая посвящать Валька в разговор. Оно ему точно не нужно. О своем!» «Сам-то ты как? Сходил в часть? Выписали?» «Завтра на работу», — разочарованно ответил Валек. Я прибрался после наших с электриком посиделок и лег почитать местную газету, чтобы быть в курсе жизни нашего города. По взгляду Михалыча я видел, что мужик крепко задумался над моими словами. Вода камень точит, как известно. Червячка сомнения я электрику подсадил. И это первая победа. Утром следующего дня я пришел на работу чуть раньше обычного. Причина этого была одна. Мне требовалось приложить усилия для того, чтобы восстановить собственный авторитет в коллективе. Мужики, они, может, и не такие мнительные, как бабы, но если что-то в голову себе вобьют, то потом выкорчивать будет очень и очень проблематично, но при правильном подходе возможно. А подход я выбрал правильный, потому что притащил на работу сумку с водкой и закусью. Теперь дело за тем, чтобы организовать времяпрепровождения и поговорить с коллективом с глазу на глаз. «На секунду, Сергей Алексеевич!» — позвал я своего мастера, заглянув в комнату мастеров. Тот всегда приходил сильно раньше и теперь уже был занят составлением сменных заданий, но на мою просьбу откликнулся. «Полагаю, ты уже в курсе, как в милиции разрешилось?» — спросил я. «В курсе, Егор. Поздравляю от души. Я еще вчера сделал объявление перед коллективом, что ты не виноват. Я удовлетворенно кивнул. «Это очень даже хорошо. Интересно только, Рома и Климент как? В курсе таких объявлений?» «Ты чего хотел-то?» — мастер покосился на мою сумку. «Помощь нужна», — пояснил я. «Объявление — это дело хорошее, но отношения с коллективом по щелчку не восстановишь. Мужики меня теперь стороной обходят». Я открыл сумку и показал водку и закуску к ней. «В обед хочу мужиков собрать, пояснить и в глаза им посмотреть», — сказал я. «Замазали, дело нужное. Я как раз хотел тебе что-то подобное предложить», — принял предложение он и забрал у меня сумку. «Давай, наверное, мы это дело пока тут оставим, а я мужикам тогда позже шепну, что в обед собираемся». «Выручаешь. Хорошему человеку не грех помочь». Довольный тем, что договориться получилось сразу, я пошел в раздевалку. Бутылка водки на такое количество человек, которое соберется в мастерской, это пшик. Губы помочить, чисто символически. Потому мастер и согласился, нам ведь еще дальше работать. Главное теперь, чтобы мужики согласились прийти. Ну а там, когда все соберутся, поговорим и пожмем руки. Кто адекватный врубится, ну а неадекватные по типу Андрея Андреевича и без этого обиду держат. Там уже по-другому объясняться будем, если с первого раза не поймут. С этими мыслями я зашел в раздевалку, сумку я оставил, но спрятанная за пазухой у меня была еще одна бутылка водки для кладовщика. Мне ведь нужно выделить металл для петель. Возможно, вот тут одной бутылкой водки обойтись не получится, но твердая переговорная позиция у меня будет. Правда, металл металлом, а надо будет хорошенечко взвесить, как петли в производство пустить. Все-таки их ни одна и не две, за красивые глаза один фрезеровщик их делать не возьмется, а поскольку денег у меня пока нет, надо будет договориться так, чтобы фрезеровщик поработал в долг. Если не выйдет, буду думать, как оставаться сверхурочно допоздна. Я переоделся во все еще полупустой раздевалке и пошел прямиком в материальную кладовую. Ладно, дело хозяйское, обязательно что-нибудь придумаю. Но, как обычно, у судьбы были свои планы. Подойдя к материальной кладовой, я не успел зайти внутрь, как услышал голос старшего мастера. «Егор!» «Ну вот какого хрена?» — спрашивается ему опять от меня что-то надо. Я медленно повернулся к роману. Утречка! «Ага, привет. Дело к тебе есть. Государственной важности. Если не ты, то все. Пропал седьмой цех!» В откровенно издевательской манере начал вещать этот урод. — Ты мне зубы не заговаривай, — оборвал его я. — Рассказывай давай, что тебе пришло в светлую голову с утра пораньше.